не вода», — сказала Лусинда. «Ими мы делимся в жарких странах. А чем делитесь вы в холодные дни? Теплом. В Греции жил когда-то известный человек, и однажды он попросил могущественного властителя, который обещал исполнить самое заветное его желание, посторониться, потому что он закрывал ему солнце. Вы с Хенриком похожи. Одинаково. Беспомощный. Спасибо. Я не хотела тебя обидеть». Я искренне тебя поблагодарила, ведь ты считаешь, что я похожа на своего сына. А может, наоборот, он похож на тебя. Значит, в этом мы с тобой отличаемся. Я не думаю, что начало проистекает из будущего. Нельзя приблизиться к ожидающему тебя неведомому, не зная, что было раньше. Именно поэтому я всю жизнь занималась археологией. Без фрагментов и шепотов из прошлого не существует ни настоящего, ни будущего, не существует ничего. Может, у нас больше сходства, чем ты считаешь? Дети, игравшие с щенком, убежали. От пересохшей земли взметнулась пыль. Лусинда ногой начертила что-то вроде креста в круге. «Мы едем в то место, где Хенрик испытал огромную радость». Возможно, даже счастье. Он купил себе машину, не сказав, зачем она ему нужна. Иногда исчезал на несколько недель, не говоря ни слова. А однажды вечером появился в баре, далеко за полночь, подождал, пока я закончу работу, и отвез меня домой. Он рассказал о человеке по имени Кристиан Холлоуэй, который построил несколько поселков, где больные спидом могли получить помощь. У поселков, где он побывал, не было названий, поскольку Холлоуэй, проповедовал кротость и смирение. Даже имя свидетельствовало о дерзости. Те, кто лечился там, не платили ничего. Те, кто там работал, делали это добровольно. Много европейцев, но также американцы и азиаты. Они работали ради идеи и жили очень просто. Это не была религиозная секта. Хенрик говорил, что боги им не нужны, поскольку их поступки божественны сами по себе. В то утро я увидела то, чего никогда не наблюдала раньше. Он пробился сквозь стену отчаяния, с которой так упорно боролся. Что произошло потом? На следующее утро он уехал. Быть может, наведался в Мапуту лишь за тем, чтобы поделиться своей радостью. Теперь он нашел нечто, что мог положить на другую чашу весов, прежде чем несчастье окончательно одержит победу. Это его собственные слова, но... Он нередко выражался высокопарно. Но Хенрик говорил, как думал. Такой уж он был. Видел несправедливость, видел, что спит — это чума, с которой никто не хотел соприкасаться. Имело ли значение то, что он сам был болен, я не знаю. Не знаю, как это случилось. И когда. Но каждый раз, когда мы встречались, он говорил, что хочет показать мне деревню Холлоуэя, где доброта и забота одержали победу. В конце концов, он взял меня с собой. Единственный раз. Почему он покинул поселок и вернулся в Европу? Может, именно там ты найдешь ответы на свои вопросы? Луиза встала. Я не могу ждать. Нам еще далеко? Приблизительно полпути. Цвет ландшафта менялся. То коричневый, то зеленый. Они добрались до равнины раскинувшейся вдоль широкой реки, проехали по мосту, оставили позади город Шай-Шай, Вскоре Лусинда свернула на дорогу, которая, казалось, вела в бесконечный буш. Машина переваливалась боку на бок подскакивала на ухабах. Через двадцать минут перед ними внезапно возник поселок с белыми глиняными домиками. Несколько построек побольше окружали песчаную площадь. лусиндо остановила машину в тени дерева и заглушила мотор. Вот это и есть поселок Кристиана Холлоуэя. Я совсем рядом с Хенриком. Он был здесь всего несколько месяцев назад. Хенрик говорил, что здесь всегда рады гостям, — сказала Лусинда. Доброту ни от кого нельзя скрывать. Так он и говорил? По-моему, эти слова он слышал от Холлоуэя или кого-то из его помощников. Кто он, собственно, такой? По словам Хенрика, очень богатый человек. Хенрик считал, что он сколотил состояние, на технических патентах, облегчавших поиски нефти на морском дне. Он богат и очень замкнут. Не слишком похож на человека, который посвятил свою жизнь больным СПИДом. Почему бы и нет? Я порвала с прежней жизнью и знаю многих, кто поступил так же».